Глава вторая, в которой Кэп учит меня математике. «Нет, док, так не пойдёт». Кэп устало отёрла пот со лба, вот только, к счастью, усталость была никак со мной не связана. Решая сложные математические задачи, Мартина совмещала приятное с полезным и потела на суперсовременной беговой дорожке с протекторной системой. «Ты считаешь по минимуму». А надо считать по максимуму. Нет отеля? Обеспечьте нас автономной гидростанцией. Обязательно с функцией погружения. Как мы водную среду-то изучать будем? Нет посадочной площадки? Будьте добры, космический челнок амфибию. И да, это входит в предоплатный аванс, так как наш корабль подобным модулем перемещения не оснащен и не должен. Да. В случае поломки ремонт за ваш счет. Либо, если не хотите, передавайте челнок сразу в безвозвратное пользование. Тебе не кажется, что это слишком? Осторожно спросил я. Фактически, ты просишь их купить и подарить тебе космический корабль. Челнок, поправила Кэп решительно. И да, и нет, в смысле, Да, прошу, и нет, не кажется. В конце концов, Мы все равно не собираемся всерьез участвовать в конкурсе. А если вдруг, не дай бог, выиграем, то на наших условиях». «Ладно». Я взял паузу, во время которой тишину нарушало только отрывистое дыхание бегущей Мартины, а потом озвучил получившуюся сумму аванса. «Вот хорошо», — Кэп кивнула. «А теперь докинь еще 1300 сверху и можешь отправлять». «300?» поразился я. «Там и без того почти миллион. Так правильно же?» Кэп пожала плечами. «Ладно, все у нас. Я в душ тогда, пока!» Она отключилась, а я немного подумал и добавил 500. Но мы же действительно не собирались никуда лететь, какая разница? С чистой совестью, отправив ответ Вильду, я пробежал глазами другие нераскрытые письма, и, не найдя в них ничего интересного, поспешил заняться делами клиники. «Они согласны». Похоронный голос Вильда никак не вязался с сообщаемыми им новостями. «Готовы перечислить аванс немедленно?» «Все два миллиона». «Как два?» Мой впавший в ступор мозг уцепился за странное число. «Мы с насчитали полтора» я чуть-чуть добавил на непредвиденные расходы ну и чтобы гарантированно отказали а они не отказали. Я медленно опустился в кресло. И что теперь? А я не знаю Вильд упал в соседнее кресло и я на секунду испугался за его жизнь. Не вильда, конечно кресло от вас зависит точнее от тебя от меня Ужаснулся я. А я-то тут при чем? Ты ведь главный в том, что касается охоты. Да, но на планету-то ты попрешься со мной, резонно возразил Вильд. Кэп настолько высадит на орбите, и все, дальше вдвоем. И что? Я обреченно посмотрел на него. Отказаться мы уже не можем, да? Можем, кивнул Вильд. Но я видел, что он колеблется но нас занесут в чёрный список. Могут. Но подумать-то можно? Можно. Я кинул в него карандаш, ну а что ещё я мог сделать? Думали мы три дня и три ночи. И надумали. А может, не надо, док? Протянула шума, когда я всё ей рассказал. Звучит очень опасно, если, конечно, ты не мечтаешь о славе пророка Ионы. Да как-то не стремлюсь, фыркнул я. Но на самом деле всё не так опасно. Мы высадимся рядом с местом добычи тераплазмы в красной зоне. Там давно уже нет ничего живого. И будем потихоньку обследовать планету оттуда. Ну и челнок, который нам купят, будет иметь хорошую систему защиты от хищников. А в крайнем случае, в самом крайнем, там будет мощный лазерный резак. То есть все таки «Иона!» — хмыкнула Шума. «Или кто там еще побывал в чреве кита и выбрался наружу?» «Вильд выбил отличное финансирование», — заметил я неуверенно. «Постараемся подготовиться ко всему». «Но там не будет Вуцу, которому это финансирование можно будет предложить», — вздохнула Шума. «Может быть, возьмете его с собой?» Мы посмеялись над шуткой, а я даже припомнил песенку про... Ноги взад хвоста. Кстати, смотри, я перекинул ей фото малыша Халитадона, который за это время уже перестал быть малышом. Да, я оплачиваю VIP-доступ к камере наблюдения в их вольере, улыбнулась шума. Я мысленно присвистнул. Цены на такое удовольствие были немаленькие. Как ты там вообще? поинтересовался затем. Да, все отлично! Улыбка Шумы стала чуть-чуть грустной. «Учусь хорошо, времени свободного почти нет, но очень скучаю по клинике. Как там дела?» «Все хорошо, времени свободного почти нет», — усмехнулся я. Но персонал в итоге подобрался грамотный. Почти не страшно улетать. «То есть вы уже все решили?» Шума посмотрела на меня с сомнением. «А что Вильд?» «А что, Вильд?» Я пожал плечами. «Собирает вещи». «Понятно». Шума хмыкнула. «Связи там не будет, да?» «Только экстренная, покачал я головой. «Но я обещаю подробный фотоотчет». «Ну, хоть так», — согласилась Шума. Она обернулась, кто-то зашел в помещение, где она готовилась к завтрашним занятиям. «Беги», — сказал я когда она снова посмотрела в камеру. «Ага, прости». Шум и тепло мне улыбнулось. «Обязательно позвони перед вылетом. Ладно, док?» «Ладно». Я тоже улыбнулся. «Думаю, мы успеем вернуться до твоих каникул». «Хорошо бы. Но всё, пока». Шумелка послала мне воздушный поцелуй и отключилась. Я по инерции махнул рукой тёмному экрану, а потом тоже поспешил Собирать вещи.